У Арута и Оли. Часто я ездила одна в Новый Афон, к Аруту и Оле. Мы встречались уже не только как друзья, но скорее как родственники. Всегда приятно приезжать туда, где вас любят и ждут. В один из приездов я была такой замученной, что сразу леглась в постель, и решила не вставать, пока не пройдет эта усталость. В тот же день всадник с гор привез корзину роскошных мандаринов, и ее поставили возле моей кровати. В обед Арут принес мне шашлык и... оставил тоже здесь, а также стакан красного вина и сказал... Сталин так не жил, как мы живем. Пролежав три дня, я встала и сказала Оле, что хочу работать. Фрукты и овощи были собраны, на деревьях оставались только оливки. Я собрала их большую кастрюлю, но ни я, ни Оля не знали, как их надо солить. Оливки простояли три дня, а потом Оля засыпала их крупной солью и поставила в кладовую на полку. Работать мне все еще хотелось, и я гуляю увидела, что колхозники убирают кукурузное поле. Я тут же присоединилась к ним и стала ломать початки кукурузы. Руза, пока всех не позвали обедать. В пустом табачном сарае были поставлены деревянные скамьи. На их э, часто вымытую поверхности деревянной лопаткой накладывали кучки сваренной мамалыги, в середину которой ложкой наливали соус из фасоли с аджикой Вымох руки, все садились на деревянный пол сарая и руками ели мамалыгу, отламывая ее куски от краев и обмакивая в кислый и острый соус. Обедая вместе со всеми, я вспомнила, что когда-то угощала Андрея Жида Фары, под белым соусом за отлично сервированным столом, а теперь сижу на полу и ем руками. После обеда каждому поливались чайник, и, вымыв руки, все снова шли ломать початки и, только закончив работу, отправлялись по домам. Когда я собиралась уезжать в Москву, Оля вспомнила про кастрюлю с оливками. Они оказались черными и вкусными, как те королевские маслины, которые мы с Бабелем покупали в Одессе. Мои поездки к Аруто и Оле иногда приходились на позднюю осень. Купаться в море было уже холодно, и я один раз попросила Аруто съездить навестить его сестру в Арсеник. Она к тому времени вышла замуж за вдовца с сыном, которому было лет 13-14 Их дом, расположенный недалеко от Пицунде, состоял из одной большой комнаты с очагом в виде плиты с духовкой, маленькой спальни и кладовой. К дому примыкала пристройка на деревянных столбах, где было несколько спальных комнат с постелями, ватными одеялами и подушками. Пока Варсеник жарила индейку и готовила другую еду к ужину, мы разговаривали с ее мужем Евгеном о жизни у них и в Москве. Мальчик, сын Евгена, залез на дерево, собрал мелкой сладкой хурмы и поставил ее передо мной. по он И еще поговорив немного, Варсеник проводила меня в одну из спальных комнат пристройки и дала два ватных одеяла. В комнате пристройки было адски холодно. Согреваясь под одеялами, я подумала, сколько же гостей спало на этих простынях под этими одеялами без пододеяльников. Но мысли эти скоро отбросила и, согревшись, заснула. Утром, после завтрака, мы с Арутом пошли к морю. Погуляли по берегу у поселка Пицунда, известного в России курорта. Затем вернулись в дом Варсеник, попрощались с хозяевами. и электричкой уехали домой, снова проехав через мои туннели. В другие свои годы, приезд Коля и Аруто, также поздней осенью, я настояла на том, чтобы мы поехали к дяде, тому самому, у которого Аруто и его младший брат Самуэль жили в детстве, когда их отец Маргос должен был уехать в Константинополь, скрываясь от преследования властей. Мы решили плыть до Гагр на небольшом теплоходе. На море начался шторм, не такой большой, но Оля укачала, и ей было очень плохо. Мы с Арутом морской болезнью не страдали, и с Гагром и Пешком отправились к дому дяди, расположенному высоко на горе. Шли по узкой каменной серпантинной дорожке, поднимаясь все выше». Казалось, что конца ей не будет, так долго мы понесли Дом был недавно построен, в его нижней части располагалась кухня вместе с кладовыми. На верхнем этаже большая комната типа гостиной и спальня. Нас принимали в гостиной, угощали жареной индейкой и всякими домашними соленьями. Заставили меня выпить рюмку водки, и дядя Рута благодарил меня словами, «Если бы не ты, не знаю, когда бы я увидела себя, а и Олю». После обеда все пошли осматривать сад. Живя в одиночестве на этой горе, можно было распоряжаться прилегающими к дому участками земли, и на ней были посажены деревья. Деревья слив, инжира хурмы, яблонь и груш, а также отдельные плантации цитрусовых. Была целая аллея, образованная виноградом различных сортов. Сад великолепный и очень ухоженный. В таком саду мне еще и не приходилось бывать в Абхазии. Воду брали из горной речки, протекавшей под горой. Ее привозил осел. Наверху ему навешивали два бочонка, по бокам спины шлепали рукой, и осел сам отправлялся с водой. Внизу всегда дежурил кто-то, кто наливал эти бочонки, и осел сам отправлялся по тропинке наверх к дому. Домой мы возвращались электричкой. Вечерами мы с Олей очищали светок лавровые листья, которые Арут продавал на базаре в Москве, и однажды с ними доехал до Новосибирска. И в Москве и в Сибири лавровый лист стоил очень дорого, поэтому Арут засадил все свободные места своего сада кустами лавра. В то время, как мы очищали лавровые листья, Арут варил самогон и слив. Увидев это, я спросила Арута, разрешается ли это занятие члену партии, каким он был. Я знала, что в стране идет борьба против самогона варенья. На мой вопрос Арут ответил, что было даже заседание партийного комитета, на котором разрешили всем членам партии варить самогон, так как иначе пропадают сливы и другие фрукты, которые... Все имеют, даже секретарь партийной организации. В это время к нам приходил Самуэль и очень смешно рассказывал, как он ловит женщин, крадущих мандарины во время их сбора. Он обнимал женщин, уходящих с работы, как бы ухаживая за ними, и на ощупь обнаруживал у них на теле мешочки с мандаринами. Его рассказы были до того смешными, что мы просто умирали со смеху. Когда мне удавалось приехать в Новый Афон летом, основное время я проводила на пляже. Встречалась с Ольгой Щукиной и ее мужем Яковом Веленкиным, и мы вместе купались, гуляли и много разговаривали. Здесь же, в Новом Афоне, 28 октября 1966 года, я начала записывать мои воспоминания о Бабеле. Пустынный берег моря, курортников почти нет, а солнце и море, как летом, запись вела не в хронологическом порядке, а по отдельным воспоминаниям, приходящим в голову. Начала с моего первого приезда с Бабелем в Молоденово. Стоя как-то на крутом берегу врага я глядела на пастушье стадо. Бабель сказал, задумавшись, «уполовиненное поголовье».